Девятое. Сценическое обаяние и манкость. Перехожу к сценическому обаянию и манкости. Знаете ли вы таких актеров, которым стоит только появиться на сцене и зрители их уже любят? За что? За красоту? Но очень часто ее нет. За голос? И он нередко отсутствует. За талант? Он не всегда заслуживает восхищения. За что же? Зато неуловимое свойство, которое мы называем обаянием. Это необъяснимая привлекательность всего существа актера, у которого даже недостатки превращаются в достоинства, которые копируются его поклонниками и подражателями. Таким актерам позволяется все, даже плохая игра. Пусть они только почаще выходят на сцену и остаются на ней подольше для того, чтобы зрители видели своего любимца и любовались им. Нередко встречая таких актеров в жизни, даже самые горячие их театральные поклонники говорят с разочарованием. «О, какой он неинтересный на свободе!» Но Рампа точно освещает в нем такие достоинства, которые неизменно подкупают. Недаром же это свойство называется сценическим, а не жизненным обаянием. Большое счастье обладать им, так как оно заранее обеспечивает успех у зрителей, помогает актеру проводить в толпу свои творческие замыслы, украшающие роль и его искусство. Но как важно, чтобы актер осторожно, умело и скромно пользовался своим природным даром. Беда, если он не поймет этого и начнет эксплуатировать, торговать своей манкостью. Таких актеров прозвали за кулисами кокотами. Они наподобие проституток продают свои прелести, выходя на подмостки, чтобы показать их как таковые, для себя самого, для своей выгоды, успеха. Они пользуются своим обаянием для создаваемого ими образа. Это опасная ошибка. Мы знаем немало случаев, когда природный сценический дар обаяния являлся причиной гибели актера, вся забота и техника которого сводилась, в конце концов, исключительно к самопоказыванию. Точно в отместку за это и за неумение пользоваться дарами природы, последняя жестоко мстила ему, потому что самолюбование и самопоказывание заслоняли собой, искажали и уничтожали самое обаяние. Актеры становились жертвой собственного прекрасного природного дара». Другая опасность сценического обаяния в том, что актеры, одаренные им от природы, становятся однообразными, потому что всегда выставляют самих себя на показ. Если же такой актер прячется за образ, то слышит возгласы своих поклонниц «Фу, какой гадкий, зачем он все себя изуродовал?» Боязнь не угодить поклонницам заставляет его при выходе на сцену скорее цепляться за природное спасительное свойство и заботиться о том, чтобы оно проглядывало через грим, костюм и общий вид роли, которая нередко не нуждается в индивидуальных свойствах исполнителя-актера. Но бывают актеры с другого рода сценическим обаянием. Они не должны показывать себя в своем природном виде, так как они как раз не только лишены личного обаяния, но даже обладают недостатком полного отсутствия сценической манкости. Но стоит такому актеру надеть на себя парик, бороду, наложить грим, совершенно скрывающий его человеческую личность, и он становится сценически обаятельным. Манит не он сам как человек, а манит его артистическое, творческое обаяние. В самом его творчестве скрыта какая-то манкость, тонкость, грация или, может быть, смелость, красочность, даже дерзость, меткость, которые прельщают. Скажу несколько слов о бедных актерах, лишенных и того, и другого вида сценического обаяния. В их природе скрыто что-то отталкивающее от себя. Нередко случается, что эти люди выигрывают в жизни, какой он милый, говорят про него, когда видят его на свободе. «Почему же он такой неприятный на сцене?» – добавляют с недоумением. А ведь эти люди нередко бывают куда умнее, здоровее, честнее в своем искусстве и творчестве, чем те, кто одарен неотразимым сценическим обаянием, которому все прощается. К таким неоправданно обиженным природой актерам надо хорошо приглядеться и привыкнуть. Только после этого удается познать их подлинные артистические достоинства. Нередко такое разглядывание происходит долго, и признание таланта задерживается. Возникает вопрос – Неужели нет средств, с одной стороны, создавать в себе хотя бы в известной мере то сценическое обаяние, которое не дано природой, а с другой стороны, неужели нельзя бороться с отталкивающими свойствами актера, обиженного судьбой? Да, можно, но лишь в известной мере, причем не столько в смысле самого создания обаяния, сколько со стороны уничтожения отталкивающих недостатков. Конечно, надо прежде всего их понять – То есть почувствовать самому артисту и потом, познав их, научиться бороться с ними. Это нелегко и требует большой наблюдательности, познания самого себя, огромного терпения и систематической работы по искоренению природных свойств и жизненных привычек. А Что же касается прививки себе того непонятного, что манит к себе зрителя, то эта работа еще труднее и может быть невозможна. Одной из важных помощниц в этой области является привычка. Зритель может освоиться и с недостатками актера, которые приобретают манкость, так как от привычки перестаешь видеть то, что раньше шокировало. До некоторой степени можно даже сделать сценическое обаяние благородными приемами игры, хорошей школой, которые сами по себе сценично обаятельны. Мы нередко слышим такое выражение, «Как обыгрался такой-то актер, не узнаешь, а прежде какой он был неприятный». В ответ на это можно сказать, «Работа и познание своего искусства создали эту перемену». искусство красит и облагораживает, а то, что красиво и благородно, то и манка».